Марья Коваленко. Предателей не прощают. Глава первая. Чужие. «Ева, ты так изменилась!» Арина Милославская распахивает руки для объятий. «Она единственная женщина, беспокоившаяся обо мне в прошлом, и единственная, кому я позвонила после приезда в Питер. Пять лет прошло. Словно вечность». Не осталось ничего от той девочки, которую я провожала на рейс. Той девчонке было всего девятнадцать. Молодая, наивная. Слово «беременная» я договариваю мысленно и оглядываюсь на небольшой диванчик в гримёрке. На нём сладко спит дочь. Курчавый четырёхлетний ангел. Моя любимая упрямица, не захотевшая остаться с няней даже ради новой куклы. Я слышала сплетни. Арина понимающе поджимает губы. «Ее папа тот американский гитарист?» Во взгляде заметно осуждение. «Гитарист. Мой агент посчитал, что версия со святым духом сейчас неактуальна. Я не хочу ничего подтверждать или опровергать. Если самые близкие люди верят в состряпанную наспех легенду, то пусть так и будет. Ох, Ева, ты была самой тихой и скромной из всех девочек. с которыми мне приходилось заниматься. В джинсах из Сакнхенда, растянутом свитере и старых кроссовках. Неважно, ты была лучшим открытием Рауды, его удачей и разочарованием. Ставлю я жирную точку в нашем диалоге. От фамилии первого продюсера внутри что-то сжимается. Но мне не больно. Только в глупой сказке «Золушка» Из бесплатной домашней прислуги могла превратиться в зазнобу принца. В реальной жизни путь из нищеты идет через постель короля. Умные девушки прыгают в нее по расчету и с удовольствием. А дуры, как я, по большой любви и без оглядки. Кстати, Рауды. Милославская косится в сторону выхода на сцену. И я подозреваю, твой агент еще не успел сообщить последние новости. Мы с Григорием разговаривали вчера утром. Он подтвердил сегодняшнюю организационную встречу и мое членство в жюри на протяжении всего музыкального фестиваля. Больше никаких новостей, пожимая плечами. В составе жюри небольшие изменения. Председатель Фомин вчера вечером попал в аварию. Он был пьян, так что спонсоры потребовали скрыть информацию от журналистов. А чтобы замена выглядела обоснованной, Найти звезду поярче. Восстановиться он не успеет. До начала конкурса еще три дня. Повреждено лицо. На камеру выпускать нельзя. Качает головой Арина. И кого назначили вместо Фомина? По спине катится холодный колючий кум. Есть мужчины, чье присутствие в жизни не ощущается. А есть такие, что способны достать из прошлого, из будущего и на расстоянии. «Ева». Арина обхватывает себя руками и, крадучись сделает пару шагов к коридору. Убедившись, что дочь крепко спит, я иду за ней. Уже догадываюсь, кого увижу, и все же не хочу верить. «Скажи, что это не Рауды. Есть еще с десяток продюсеров и агентов». Я пять лет работала только с Гришей. Это было не самое приятное партнерство. Никаких послаблений из-за беременности и материнства. Никакого сочувствия или хотя бы понимания. Гриша делал на мне деньги. Заставлял вкалывать беременный. Выходить на сцену через неделю после родов. В этой адской гонке не осталось времени на личную жизнь. Или другие проекты. Даже в страшном кошмаре я не хотела бы повторить свой путь к славе. Но один плюс у нашего сотрудничества все же имелся. жмот и циник Григорий Котков качественно оберегал от прошлого. Не было никаких встреч с Рауды или с кем-нибудь из его подопечных, никаких совместных фестивалей, закрытых вечеринок для элиты или вручения премий. Мой первый мужчина равнодушно вычеркнул одну молодую влюбленную дурочку из своей жизни, а мой агент сделал так, чтобы в тесной сфере шоу-бизнеса мы окончательно стали чужими. Он лучший из всех продюсеров. Даже Фомин в сравнении с ним – бледная тень. Арина не называет имени, но уже слышен знакомый голос с легким акцентом. Рауда распекает кого-то. Матерится на русском и своем родном литовском. Гриша обязан был предупредить. Подготовиться к встрече я не успеваю. Всего один шаг на сцену, и взгляды пересекаются. Ошиблась. Пять лет — это не так уж много. Тяжелая аура Леона Сарауды действует на меня так же, как и во времена нашего знакомства. Хочется поджать плечи, опустить голову и слиться с ближайшей стеной. Исчезнуть. Лишь бы только не красть у него кислород. и не оскорблять своим глупым видом самого могущественного мужчину шоу-бизнеса. «Ни один человек на свете не способен с такой легкостью превращать другого в пыль. Только глянул, и все!» В Торе моим мыслям шепчет Арина и отступает назад. «Не знаю, как выдерживаю первую минуту. Кажется, Рауды счастлив видеть меня так же сильно, как и я его». В карих глазах плещется темнота. Между черными бровями залегают две морщинки. На строгих, будто вытесанных грубым рубанком губах кривой трещиной из매ется ухмылка. Волнение спадает лишь спустя несколько долгих секунд. К своему удивлению, я замечаю на породистом, красивом лице Леонаса не только недовольство, но и что-то новое, дико похожее на усталость. Здравствуй Меня не предупредили, что мы будем работать на одном фестивале. Произношу вместо всех тех слов, что готовила в прошедшие годы. Здравствуй, Ева. Леонос, словно сканируя, окидывает меня взглядом скопны длинных светлых волос, которые нравились ему когда-то. Да ну, не таких длинных, какие нужны суперзвезде, но хотя бы ровных, без хирургического вмешательства и болезненных переломов. как у некоторых из моих коллег. Фомин на все пять дней выпал из конкурсной программы? Наверное, лучше спросить у Арины. Раз она в курсе про ДТП, то должна знать и остальное. Однако что-то подсказывает. Милославская временно безмолвный памятник. Уже готовишься сбежать? Вопросом на вопрос отвечает Рауда. Не хочу ждать момента. Когда ты придумаешь повод, чтобы выкинуть меня из состава жюри. Ты повзрослела. Леона сделает шаг вперед и заставляет поднять голову. От этой близости на миг тушуюсь. Кожа на щеках, там, где прикасаются его пальцы, горит огнем. Все предохранители искрят от напряжения. Чертова магия Рауда. Даже в сорок лет этот мерзавец выглядит, как греческий бог. Аид. сменивший свою тогу на костюм от Бриони. Непослушную черную гриву на короткую стрижку, а густую бороду на идеально выбритую кожу с ямочкой на квадратном подбородке. Живое искушение для любой женщины, и тем более девушки. Наверное, нужно радоваться, что у меня теперь есть прививка от его чар. «Уверена, ты легко найдешь мне замену». Очередь из желающих будет от Питера до Москвы. Разочарую тебя, Ева. Земной шарик вращается вокруг своей оси, а не вокруг твоей персоны. У меня нет времени искать замену одной трусливой певице. Хватает забот посерьезнее. В искусстве унижения Рауды как был первым, так номером один и остался. Спасибо за откровение. Постараюсь не докучать. Кажется... Мой лимит дерзости на сегодня иссяк. К черту планы и обещания встретиться с организаторами. У них есть номер телефона Гриши. Пусть звонят и договариваются обо всем через него. «Надеюсь, с твоей стороны тоже не будет никаких ножей в спину». Отвернувшись, будто утратил ко мне интерес, произносит Леонос. «Можешь не переживать, я не...» К сожалению, закончить фразу не удается. Ожившая Арина трогает меня за плечо. И в ту же секунду над сценой разносится испуганный детский голос. «Мамочка! Мама! Ты где?»